Глава 18. «Чего крученишься, боярин?» В первое мгновение я даже не понял, что Калаврат с легкой усмешкой обращается ко мне. И лишь когда тот хмыкнул с легким осуждением, осознал, что боярин — это, собственно, я и есть. Пока путешествовали с Микулой, как-то не привык я к подобному обращению со стороны северянина. Все больше на «ты» да на «ты». «Прости, Евпатий Львович, задумался. Делиться тем, что меня волнует, не хочется от слова совсем». И в первый миг я решил промолчать. Но потом будто прорвало. Прорвало плотину раздражения, копившуюся во мне вот уже несколько дней. Бестолково. Бестолково все, понимаешь? Войско чересчур сильно растянулось по дорогам, плетется со скоростью обоза. И это княжеские дружины, а что ополченцы? Мы же, наоборот, вырвались вперед так, что если встретим татар, помощи дождаться не успеем. «Да, и ведь все сказанное абсолютная правда». Действительность похода в Булгар заставила меня всерьез усомниться в успехе нашего предприятия. Всеволодовичам, конечно, повезло. В их распоряжении имеется полноценная транспортная магистраль, ведущая от Нижнего Новгорода до города крепости Булгара, ставки Батыя на настоящий момент. А потому они могут всю пехоту посадить на суда, по крайней мере после того, как Базилевс при помощи Мокши разберется с Туменом Ордуэ Джена. Конница же будет следовать рядом, вдоль речного берега, а в случае опасности морской десант русичей придет гридим на помощь. Более того, подошедшим до нас слухом к походу на поганых решила присоединиться новгородская вольница, привлеченная, как видно, возможностью взять богатую добычу. И хотя ушкуйники еще далеки до той силы, в которую они вошли в моей истории к 15 веку, и нет у них еще собственной Вятской республики и войска, способного брать татарские столицы, но все же братство новгородских пиратов здравствует уже и сейчас. Главным театром боевых действий в настоящий момент для них является Балтика, то есть Варяжское море, так что в речных разбойниках ушкуйники еще не переквалифицировались. Однако по случаю они могут повоевать и на реках, благо что имеют не столь и малый флот из небольших судов с головой медведя ушкуй на носу, так кстати пришедшийся пришедшейся Базилевсу. Увы, расположение Мурома не столь удачно, как расположение Нижнего Новгорода. По оке можно подняться как раз до места ее впадения в Волгу у бывшего Абраноша, что было бы целесообразно, коли мы бы решились выступить вместе с Юрием Севолдвичем. Но тогда проблема обеспечения огромной по меркам Руси-Рати тысяч тридцать с лишним воев стала бы в полный рост. Да идея двух одновременных ударов по Булгару казалась столь притягательной, что отказываться от нее не хотелось совершенно. Но, увы, речной путь нам заказан. В теории мы могли бы плыть едва ли не до самого истока реки Теши, впадающей в оку недалеко от Мурома, а затем волоком дотянуть ладьи до реки Ержань, уже по ней доплыть до Пьяни, затем подняться по Суре до Волги, сделав в итоге огромный крюк, оказавший всего нескольких десятках верст от Нижнего Новгорода. Короче, не вариант. Но сухопутный путь, даже при наличии вполне проходимых летом дорог, далеко обернулся бы для нас тяжким испытанием. Да... Рязанский князь и его союзники готовились к походу заранее, времени у них вроде как хватало. Собственно, его и хватило, чтобы сосредоточить силы в кулак в районе Мурома, заготовить запасы, подготовить телеги и вазы для будущего обоза, отремонтировать их и хорошенько смазать ходовую. Вроде все? А вот и нет. Ни у кого из наших военачальников не оказался опыт организации движения многотысячного войска по сопредельным территориям, где нет перевалочных пунктов, где мы бы могли заранее подготовить запасы продовольствия. Увы, но мне только на марше вспомнилось, что залогом успеха Ивана Грозного во время третьего похода на Казань стало весьма скоротечное строительство Свияжска, таким вот опорником и ставшего. А в итоге, если княжеские дружины, сведенные в единый бронированный кулак тяжелых всадников и легкая конница порубежного ополчения следует за сторожевым полком более-менее организованно, то пехота... Пехота, увы, разбилась сразу на несколько отрядов, следующих с очень разной скоростью. Пешцы гриди земли Рязанской, обеспеченные за годи подготовленным обозом, следуют относительно организованные и бодро, практически не отставая от рыцарской гвардии. За ними отдельными контингентами поспевают наши ополченцы, также имевшие время подготовиться. Но уже каждый в силу своих возможностей не централизованно и не организованно. А вот северяне, пришедшие вместе с Мстиславом Глебовичем, Увы, им тяжело дался марш еще до Рязани, откликнувшись на призыв князя Новгорода Северского, большинство добровольцев не имели возможности приготовиться как следует. И как итог, у них половина наличных телег сломалась на марше. О чем тут говорить? Да плюс сами обозы с учетом продолжительности марша вышли чрезвычайно громоздкими. А учитывая, что дороги здесь отнюдь не автобаны, на отдельных участках они сужаются так, что могут пройти разом одна-две телеги от силы вследствие чего гужевые колонны растягиваются на несколько верст, а скорость движения падает едва ли из-за каждой сломанной телеги. Но и поломки, естественно, случаются довольно часто. Повторю, здесь не автобаны с идеальным покрытием, а проселочной дороги, и транспорт наш произведен отнюдь не германскими автоконцернами. Причем Юрий Ингоревич прекрасно понимает, что ядро рати, конные и пешие дружины Рязанской и Черниговской земель, следует держать в кулаке потому наша тяжелая кавалерия периодически замедляется ожидая подтормаживающую из за бозу в пехоту а вот сторожевой полк к которому прибились и мы с в качестве тысяцких, на деле ведем отряды по 5 сотен ратников по рубеже неизбежно вырвался вперед и основную массу полка составляют черниговские кавуи и насчитывает он перманентно полторы всадников оставшиеся две три сотни продвинулись вперед цепочкой частых разъездов и на настоящий момент мы опережаем основные силы русской рати как минимум на дневной переход. Конный переход. А ведь в случае появления достаточно сильного противника на горизонте Юрию Ингваревичу и Мстиславу Глебовичу потребуется двое-трое суток, чтобы собрать войско воедино и успеть приготовиться к бою. Людям ведь нужно будет дать отдохнуть. Вот мы и вырываемся вперед все дальше и все глубже проникаем цепочкой разъездов в уже подконтрольные татарам земли чтобы при необходимости успеть вовремя упредить Юрий Ингваревича и дать ему требуемое время. И в случае выдвижения нам навстречу многочисленного войска противника, держская рать вряд ли поспеет на помощь сторожевому полку. Наоборот, это нам придется сдерживать поганых авангардными боями, медленно пятясь назад. Евпатий все это понимает не хуже меня. И в ответ на мою гневную это сознание собственного бессилия Тираду он вновь только хмыкнул. правда, уже совсем не весело. Субэдэй Багатур неиспешно тянул кумыс из тонкостенной булгарской пиалы, возлежа на парчевых же булгарских подушках. Старый Нукер, а после Найон темник великого Чингисхана, провел в воинских походах больше половины своей жизни, и зачастую ложем ему служили конские и седло, подложенные под голову. Но с годами давно уже миновавший порог зрелости Найон все сильнее ценил удобство, что позволяло его высокое положение. Впрочем, давая должный отдых состарившемуся телу, Субадей редко позволял отвлечься своему по-прежнему острому не по годам уму. Вот и сейчас его думы были сосредоточены на текущих делах и отнюдь не праздны. Две последние седмицы глава Богатуры была занята размышлениями о том, как быстрее сплотить пополнивших его тумен булгар, в большинстве своем еще безусых юнцов, и опытных вояк-Уренхаев. Последние справедливо ощущали свое полное превосходство и поначалу издевались над молодняком, порой очень жестоко избивая покоренных во время ратной учебы, поручая им самые тяжелые работы и позволяя им питаться лишь объедками. А булгары, чью землю лишь недавно покорили, и чьи отцы и братья в большинстве своем пали под саблями монголов, закономерно восставали против подобных порядков, когда в открытую бросаясь на обидчиков, а когда тайно покидает тумен. Что же, практически все беглецы были выловлены монгольскими дозорами и казнены, как и зачинщики драк, причем не только булгары, но и уренхай Как бы ни жаль, Субидею было соплеменников и старых соратников, однако им стоило дать понять, став частью тумена, покоренные превратились в полноправных нукеров. С той же целью Найон включил сотню лучших булгарских батыров, тысячу своих телохранителей, настрого приказав джагунам следить, чтобы десятки питались вместе из одного котла, справедливо делили обязанности. Но этого было мало. Пусть взаимной неприязнь в до полнокровного тумена и поутихла, но сделать из монголов и булгар настоящих соратников мог лишь полноценный боевой поход. Причем успешный, с богатой добычей, справедливо раздельный между всеми нукерами, независимо от происхождения. Сражаясь плечом к плечу, вместе проливая свою и вражескую кровь и вместе разделив плоды победы, Покоренные и уренхаи точно забыли бы о старой неприязни, и в верности булгар уже не пришлось бы сомневаться. Вот только где его нукеры могли бы собрать богатую добычу и обрести легкую победу? В лесах Эрзи, где из-за каждого дерева в спину летит вражий стрела, а в крошечных крепостях, что нукеры орду берут большой кровью, нет и сотой доли добычи, взятой монголами в городах тех же булгар. В кипчакских степях, по которым уже прошлись мелким ситом, выступивши на юг чингизиды, Там больше нет ни одного уцелевшего или непокоренного половецкого кочевья. Ударить по поселениям бродников, легко взяв белокожих, крепких баб-русутов, чьи мужи вступили в тумены Шибана, Гаюка, Мунки? Нет, это против Ясы. Остаются лишь у Русута, Арпана и Улай Тимура. Однако легкой добычей они точно не станут. Особенно учитывая отчеты лазутчиков, исправно доносящих о том, что в ближайших к Булгару крупных городах и крепостях врага собралось множество нукеров, включая тяжеловооруженных всадников-батыров. И все же Субэдэя не зря считали самым умным и расчетливым из подвижников Тимуджина. Свое прозвище Старый Лис он получил по праву. на Найона решился на серьезный риск, но риск тщательно продуманный. Лесными дорогами сквозь южные земли Эрзии он двинул свой тумен к Мурому, одному из самых больших и богатых городов-арусутов. Вперед пустил многочисленные разъезды из опытных уренхаев, разбавив их незначительным количеством булгар, знакомых с местностью. Их задача – или тайно перехватить вражеские дозоры, или отогнать их ближе к Мурому, не позволив разведать настоящую численность приближающегося монгольского войска. Следом за дозорами двинулся вперед сильный двухтысячный отряд. Его сил достаточно, чтобы принять бой с передовой рачью Арусутов. Но главная задача кюганов – ударить, по возможности, внезапно по посадам Мурома и близлежащих к нему крепостей, Разорить окрестное поселение, перебив мужчин, стариков и совсем малых детей, увести за собой полон. Показательно, чтобы борусуты увидели число напавших и то, что их женщины и подростков угоняют в булгар. И коли враг купится на то, что монголы совершили именно набег и отправит в догонку достаточно сильное конное войско, чтобы отбить полон, Субедея устроит ему засаду. Ничто не нового под Луной, Найон в очередной раз решил использовать свой излюбленный прием заманив противника в ловушку ложным отступлением. В случае успеха его нукера, имея честное превосходство, в этом Субэдэ не сомневался, истребят лучших батыров и русутов, возьмут их могучих жеребцов, их брони и клинки, а после обрушатся на землю врага всей тьмой. Да, крепость взять не удастся, осадного обоза при себе нет, но это и не нужно. Пешцы врага укроются за мощными деревянными стенами вместе со счастливчиками, коим удастся найти себе место в относительно небольших детинцах. Но посады будут сожжены и разорены, плохо защищенные веси падут, монголы и булгары проникнут далеко на запад, к самому Арпану, сея смерть и страх. Да, они возьмут богатую добычу и вдоволь насладятся слезами и белой плотью, визжащих от страха и боли девок и баб. Сбив спесь сумевших устоять под первым ударом Русутов, вернув Уренхаем веровых в их и удали, дав булгарам насладиться победой и ее плодами под рукой удачливого и хитрого Найона, Уж после успеха никто из них не возжелает восстать против монгольского владычества. Именно эти самые мысли занимали бд Богатура в тот миг, когда полок его просторной походной кибитки откинулся и внутрь с обязательным почтительным поклоном заглянул на Мин, один из лучших батыров, удостоившихся чести охранять самого темника. Найон, прибыл лазутчик из земель Русутов, требует срочной встречи, уверяя, что принес крайне важное известие. Ни словом, ни выражением лица, ни даже позой, оставшейся столь же расслабленной, Субэдэй не выдал охватившей его тревоги и внутреннего напряжения. Он просто кивнул, сделав очередной глоток кумыса, после чего небрежно бросил. «Пусти его». Намин вновь почтительно склонился, а спустя всего пару мгновений внутрь кибитки проникли незнакомый Субэдэю немолодой булгарин с серым осунувшимся лицом и полноватый толмач оба павший ниц у ног на йона. «Мой господин!» Толмач быстро и уверенно перевел первые слова лазутчика и в дальнейшем также ни разу не запнулся. И пусть его излишне высокий голос немного раздражал слух старого богатура, но, увы, других толмачей у него не было. Мой господин, пощади меня за дурные вести. Ратя Русутов двинулась в Булгар. Все лето войско эмира Арпана стояла в Стольном Граде на восточном рубеже его, мурами Вся дружина его и множество конных ополченцев-порубежников были наготове, ожидая удара великой рати монголов. Однако всего 4 седмицы назад в Арпан неожиданно явилась Черниговская рать во главе с Каганом Мстиславом. Юргий тотчас объединил свою дружину с войском северян и отправился к Мурому, где все ждали похода и подготовили большой обоз. Прошу меня пощадить, добрый господин, но я был лишь в Арпане и не знал о подготовке русутов к походу. Но поспешил на восток, как только рать и миров выдвинулась к Мурому. Я чудом миновал сторожевые разъезды Арусутов. Мне повезло бывать в здешних местах ранее, мне были знакомы тайные тропы. Но все равно я едва ли на два конных перехода опережая передовые разъезды врага. Все еще сохраняя внешнее спокойствие, Суббеденни громко спросил, «Каковы силы русутов? И едва только Толмач перевел вопрос, как лазучик быстро затораторил. «Великий мой господин, в поход двинулся ради мира Арпана и немалые силы северян но, прости меня, я не могу знать точного числа. Не менее 3-4 тысяч конных дружинников и ополченцев, немногим меньше тяжелой пехоты, это ядро войска русутов. Также не менее полутора тысяч легких всадников в головном отряде, следующих на большом удалении от основных сил, между ними не менее дневного конного перехода. И, наконец, неизвестное мне число пешцев-ополченцев, следующих за основными силами и растянувшихся на многие версты. Дослушав Субэдэй, замер напряженно обдумывая известие трясущегося от страха лазутчика. Тот всерьез опасался, что его слова могут повлечь за собой смерть, но все же решил разменять ее на жизнь уцелевших членов семьи. Ведь последних казнили бы, если бы все отправлены с Булгара Саглядата и не сумели бы предупредить о грядущей опасности. Выходит, этот лазутчик спас не только своих близких, но и родных тех, кто потерпел неудачу. Но темник вовсе не собирался его казнить, наоборот, он всерьез вознамерился вознаградить его за важное донесение, проявленное им ловкость и мужество. Таких людей нужно уметь ценить, и Субэдэй понимал это как никто другой. Стянув с указательного пальца правой руки массивный золотой перстень с крупным рубином, он бросил его лазучку, спокойно произнеся. — Не бойся, твои известия важны и заслуживают награды. — Так возьми же ее и насладись заслуженным отдыхом, а тебе позаботятся мои нукеры. После чего перевел взгляд на Толмача и коротко приказал — идите. На трясущегося теперь уже от восторга Толмача Субэдэй уже не обратил ровным счетом никакого внимания. Все мысли его были заняты планом грядущей битвы, а точнее двух битв. Мысли вернуться в Булгар и объединиться с Батуханом он отмел едва ли не сразу. Во-первых, потому что заходящий в тыл Орду Джену рать Арпана всерьез угрожает старшему сыну Джучи, а во-вторых, враг сам сделал все, чтобы его было легко разбить. Передовой отряд Арусутов вырвался вперед слишком далеко и не представляет угрозы для Тумена. Он будет атакован всей тьмой и истреблен, а конная дружина Юрги, спешащая на выручку соратникам, угодит уже в заранее подготовленную засаду. «Да?» Батыра Русутов крепкий в сече, рубиться с ними никто и не собирается. Битву выиграют мощные монгольские луки. Оставшись же без князей прикрытия своей конницы пехота никогда не угонится за легкими всадниками-степняками и будет вымотана многочисленными нападениями нукеров и обстрелами, истощена ночными тревогами. В конечном счете ею истребят еще по дороге, или в Булгар, или что вернее, на обратном пути в Муром. И тогда соднящая боль отцовского сердца наконец-то отступит, ведь павшую переславле сын будет отомщен.